Министерская проверка. Случай произошёл до перестройки в одной из братских советских республик. Назначили там нового министра внутренних дел. Назначение прошло тихо, без особой рекламной помпы, без репортажей по ТВ, салютов и без фотографий в прессе. Соответственно, в личика нового министра из рядовых сотрудников мало кто знал. И министр решил этим коварно воспользоваться. Посмотреть со стороны, как трудятся его подчиненные на местах. С двумя замами приехал в рядовой городской отдел. Замов оставил на улице, а сам направился в дежурную часть. Дежурил в тот день опытный майор, настоящий эксокал, коротко отправлявший всех заявителей на второй этаж. Министр видит женщину, которая жалуется, что её ограбили. На второй этаж следует дежурный ответ Женщина заверяет, что запомнила грабителя. На второй этаж там разберутся. И всё в таком же духе. Нет, чтоб чайком потерпевшую гражданку угостить, успокоить добрым словом, а тут сухой, формализованный подход, что, разумеется, министра глубоко возмутило. Он вышел из засады и накинулся на майора. Как вы позволяете разговаривать с потерпевшей? А ты, собственно, кто такой? Раздаётся встречный вопрос. "Я министр внутренних дел". Опытный майор лениво поворачивается к помощнику, сержанту двухметрового роста, и коротко приказывает: "В камеру". А что ещё можно приказать? Психически больной человек накатывает на офицера милиции. "Срочно за решётку!" Сержант тут же подскакивает к крикуну, обхватывает его так, что тот даже рук поднять не может, забрасывает его в камеру и защёлкивает дверь. "Отдыхай!" Министр даже удостоверение вытащить не успел. Разумеется, он не собирался париться на анарах и принялся активно барабанить в дверь, грозя всех уволить, посадить, а то и расстрелять перед строем. К подобным угрозам майор уже привык, поэтому также спокойно скомандовал: "Ласточку". Ласточка это не птичка. Это специальный метод успокоения буйных, которым сержант владел в совершенстве. Когда верёвкой руки связывают с ногами за спиной. Почему ласточка, а скажем, не инот, не столь важно. Через минуту министр лежал на бетонном полу и вяло пытался протестовать. Да какие протесты, если дышишь через раз. Тем временем, обеспокоенные его отсутствием, замы отправились на поиски шефа. Естественно, для начала в дежурную часть. Показали майору удостоверение и поинтересовались: "Не пробегал ли здесь новый руководитель ведомства?" Майор тему тут же просёк, но вида не подал. "Ступайте на второй этаж, он, наверное, там". Когда замы ушли в указанном направлении, он быстро схватил фуражку, сказал сержанту: "У меня обед" и смылся из отдела, подавшись бега. Говорят, уволили его из органов заочно, потому что розыск успеха не принёс. А домой он вернулся после раз瓦ла СССР. В общем, прежде чем превратить человека в ласточку или енота, поинтересуйтесь, будет ли ему комфортно, и не применяйте капроновых веревок, они больнее.